Тем временем под дирижирством либеральных лидеров открылась мистовая кампания против рабочих. Страница 246. Чтобы сломить их, решено было восстановить против них солдат. Сокращение рабочего дня означает ведь ослабление фронта. Разве можно думать только о себе во время войны? Разве в окопах считают число часов? Когда имущеи класса становится на путь демагогии, они не останавливаются ни перед чем. Агитация приняла бешеный характер и скоро была перенесена в окопы. Солдат Перейко в своих фронтовых воспоминаниях признаёт, что агитация, ветршейся главным образом новымиспечёнными социалистами из офицеров, была не безуспешной. Но всё несчастье офицерского состава пятавшегося на травлю солдат на рабочих заключалось в том, что они были офицерами. Слишком свежо ещё было в памяти каждого солдата, чем был для него офицер в прошлом. Наиболее острый характер травли рабочих приняла однако в столице. Промышленники совместно с кадетским штабом нашли неограниченные средства и силы для агитации в гарнизоне. В 20-х числах рассказывает Суханов На всех перекрёстках, в трамваях, в любом общественном месте можно было видеть рабочих и солдат, цепившихся между собой в яистовом словесном бою. Случались и физические свалки. Рабочие поняли опасность и умело парировали её. Для этого им достаточно было рассказать правду, назвать цифры военных барышей, показать солдатам с завода и цеха с грохотом машин. адским племенем печей свой постоянный фронт, на котором они несли несчастливые жертвы. Начались по инициативе рабочих правильные посещения частями гарнизона заводов, особенно работающих на оборону. Солдат смотрел и слушал, рабочий показывал и объяснял. Посещения заканчивались торжественным братанием. Социалистические газеты печатали многочисленные резолюции воинских частей об их неразрушимой солидарности с рабочим. К 1 мая апреля сам предмет конфликта исчез со стопок газет. Гружаздная пресса замолчал, как после экономической победы рабочие одержали политическую и моральную. События, связанные с борьбой за восьмичасовой рабочий день, имели большое значение для всего дальнейшего развития революции. Рабочие завоевали несколько свободных часов в неделю для чтения, собраний, а также и упражнений с винтовкой, которые получили правильный характер с момента создания рабочей милиции. После столь яркого урока рабочие стали ближе присматриваться к советским руководителям. Страница 247-я. Аффилиации меньшевиков понесли серьёзный урон. Большевики окрепли на заводах, отчасти и в казармах. Солдат стал внимательнее, вдумчивее, осторожнее. Он понял, что кто-то подстёгивает его. Жереломный замысел демогогии повернулся против его вдохновителей. Вместо отчуждения и вражды получалась более тесная спайка между рабочими и солдатами. Правительство, несмотря на идиллию контакта, ненавидело Совет, его вождей и их опеку. Оно это обнаруживало при первой представившейся возможности. Так как Совет выполнял чисто правительственные функции, при том по просьбе самого правительства, когда нужно было усмирять массы, то исполком просил о выдаче ему скромной субсидии на расходы. Правительство отказало. И несмотря на повторные настояния совета, поставила на своём: оно не может выдавать государственные средства частной организации. Совет молчал. Бюджет совета лёг на рабочих, не устававших производить денежные сборы на нужды революции. В то же время обе стороны, либералы и социалисты, поддерживали декор ум полного взаимного дружелюбия. На всероссийском совещании советов существование двоевластия было объявлено измышлением. Керенский заверял делегатов армии, что между правительством и советом полное единение в задачах и целях.